Кенгуру. стоит в центре московского зоопарка жирафятник ясное дело в нем жираф живет с одной стороны а вот с другой стороны в нем живут бородавочники кабаны африканской породы однажды утром гляжу гуляют бородавочники по выгулу на своих коротеньких ножках землю нюхают ну думаю нюхайте И дальше пошел. А вечером возвращаюсь. Глядь, вместо бородавочников кенгуру сидят. Две штуки. Один большой, рыжий, другой поменьше, серенький. На зайца похож. Ну, думаю, донюхались наши бородавочники до того, что в кенгуру превратились. Теперь что, из Африки новых заказывать? Подошел я поближе к бывшим бородавочникам, хотел пообщаться. А они на меня даже не смотрят. Совсем зазнались с тех пор, как кенгуру стали. Еще бы! У бородавочника шерсти совсем нет, одна кожа. А у этих мех гладкий, аккуратный, лица маленькие. Не сравнить с теми болванками, что до этого были. А главное... Ни одной бородавки. И хвост. Вместо того позора, что раньше сзади болтался, целый хвостище. Почитай главная часть тела. На него и опереться в трудную минуту можно. И врезать им, если что. Тут я решил Сереге сообщить, что у него бородавочники все попревращались. А то неприятности с начальством будут. Скажет начальство, мол, что же это ты, Серега? На попечение брал бородавочников, а сдаешь чего? В документах у нас кенгуру никак не числятся. Ты уж будь любезен, сдавай зверей в соответствии, без самодеятельности. Поспешил к Сереге, увидел его и говорю, у тебя все бородавочники в кенгуру превратились. «Утром бородавочники были, а вечером, смотрю, кенгуру. Что делать будешь?» «А ничего», — отвечает Серега, — «потому что они вовсе не превратились. Они просто в одном загоне вместе гуляют. Утром бородавочники, а вечером кенгуру, по отдельности, чтобы не подрались. Загон-то один, а звери все серьезные, с характером». Вот и гуляют в две смены. Успокоился я тогда и понял, что без разрешения директора у нас никто ни в кого не превратится, потому что все должно быть с бумагами в соответствии.